«Южный рынок». Молодой мужчина, яркий, загорелый, в сорочке с пальмами. «Груши, груши, груши!» Замечает унылого дяденьку с двумя кошельками, который терпеливо стоит, ждет кого-то, видимо, жену. «Слышь, ты что такой грустный? Эй, мужик, купи грушу, слушай!» «Не!» — лениво отмахивается тот подбородком. «Купи грушу, я тебе говорю, не пожалеешь, слушай, ну!» «Не!» «Ты посмотри, какая груша! Смотри, какой видет бачок! А! Эй, грустный, смотри! А!» « не. Ты посмотри, какая груша, слушай, посмотри, какая она сочная, свежая, душистая, тугая, румяная. Да я бы женился на ней, какая груша. Так женись же, огрызнулся печальный. Да? А что ты тогда кушать будешь?